По пути в Архангельское. «Ты готова умереть?» Громко проговорил ей на ухо мужской голос. Маша вздрогнула и открыла глаза. Тело затекло от долгого сидения, шея была словно деревянная. Она неловко пошевелилась, пытаясь сесть поудобнее, вытянуть ноги и повернулась к брату. Шея при этом отозвалась болью. «Выспалась немного?» Спросил Гена, на секунду оторвав взгляд от дороги. Который час вопросом на вопрос ответила Маша и по привычке потянулась к телефону, но вспомнила, что тот разрядился еще несколько часов назад. Говорила же, надо список вещей писать, чтобы все взять. Мысленно укорила она Гену, который забыл дома автомобильную зарядку для телефона. Брат слегка дернул углом рта, он всегда так делал, если нервничал. Мой сотовый тоже разрядился. Не знаю, что такое, утром сто процентов было. Он всегда нормально зарядку держал, а сейчас смотрю, не включается. Наручные часы ни Маша, ни Гена, как многие люди в наши дни, не носили. Автомобильные сломались задолго до того, как они поехали к тетке. Отлично, пробормотала Маша. Значит, мы не знаем, сколько сейчас. Да какая разница, тебе что, на проходной карауле с секундомером? Гена хотел, чтобы это прозвучало весело, но вышло язвительно, и Маша мигом вышла из себя. «Ой, какой у нас тонкий юмор, обхохочешься!» «Я даже не знаю, что смешнее, вздумать поехать на машине вместо того, чтобы отправиться поездом, или решить сократить дорогу и оказаться хрен знает где, или...» «Маш, ну хватит, Лежать, чего не бьют, я ведь уже сказал, что виноват!» Злость на брата мгновенно прошла, и Маша стало неудобно за свою вспышку. Они были очень близки, как это часто бывает, двойняшками, и ссорились исключительно редко. Потому, наверное, что чувствовали боль и обиду другого, как свою собственную. Да и потом Маша и сама не хотела поездом, не любила в них ездить. На купе денег было жалко, а в плацкарте такие сквозняки так сифонит из окон, что Маша с ее склонностью простужаться точно слегла бы с температурой. «Прости, ты хотел как лучше, мне просто сон дурной приснился, видимо, вот я и завелась». Представляешь, как будто кто-то сказал, что я скоро умру. Или что-то в этом роде. Бывает, Машуль. Наверное, просто сидела нехорошо, неудобно. Вот мозг и дал сигнал проснуться. Гена протянул руку и потрепал ее по колену. Не переживай, сестричка, прорвемся. Думаю, сейчас около одиннадцати или даже меньше. Темнеет-то рано. Скоро, если верить карте, будет Архангельская. То ли городишка, то ли поселок. Переночуем там, завтра к обеду будем у тёти Вали. А обратно, честное пионерская, поедем другой дорогой. Маша посмотрела в окно, но ничего снаружи не увидела. Темнота была непроницаемой, ни фонарей вдоль обочины, ни огонька вдалеке. Автомобильные фары уверенно рассекали тьму. Дорога, дорогах хорошо еще, что заасфальтированная водила вперед, а по обе стороны ее высылся лес. Голые деревья стояли плотным строем, укрытые толстым слоем январского снега. Послезавтра Рождество. Тетя Валя, мамина младшая сестра, которая вырастила Машу и Гену после смерти их родителей, постоянно звала племянников приехать, но они все не могли выбрать время, совместить графики отпусков. В какой-то момент тетя Валя замолчала, перестала приглашать, И в этом молчании чувствовалось нехорошее. Не то обида, не то обреченность. Брат и сестра в один из дней одновременно, они часто думали одинаково, поняли. Нельзя тянуть, по-скотски это и неправильно. Собрались спонтанно поехали. Решили сделать сюрприз. До -да чего безлюдно тут», — сказала Маша. Сердце ныло, как от дурного предчувствия. Владимирской область, а такое впечатление, что глухая дальневосточная тайга. «Да брось!» неуверенно сказал Гена. «Ты когда в последний раз хоть какой-то населенный пункт видел?» «На карте тоже ничего не обозначено. На твоей карте только города и более-менее крупные поселки. Но должны же быть мелкие деревушки, отдельные дома, полустанки и станции заправочные. Вот если у нас бензин кончится, что тогда?» Гена посмотрел на сестру, они были похожи. Ржеватые волосы, карие глаза, упрямые подбородки, веснушки на носу, которые Маша маскировала тональным кремом. Она в который раз порадовалась, что у нее есть брат, умный, добрый, а то была бы совсем одна на свете после смерти Марата. «Ты готова умереть!» Вот что она слышала, когда спала, вспомнилась Маша. Смерть всегда ходила рядом, сужая круги. Сначала погибли родители, вот так же ехали по дороге и попали в аварию. Потом Марат разбился на мотоцикле через год после свадьбы, и всегда смерть подстерегала в пути. «А если теперь наш с и черёд?» Мысль была пугающей, и Маша поспешно прогнала ее. «Бензин у меня есть. Взял две канистры на всякий случай». Успокоился сестру Гена. «Да и в Архангельском точно будет заправка. Не беспокойся». Брат снова отвернулся, сосредоточившись на дороге. «Как-то ненормально, что машин нет». Маша внезапно осознала, что давно уже не видела ни встречных, ни идущих на обгон, ни едущих впереди автомобилей. Такое ощущение, что мы одни на этой дороге. А если там ремонт, поэтому никто не... Не было же знака про ремонт дороги. Так что ни Гена, ни Маша не закончили фразы. От того, что они увидели, слова застряли в глотке, как кусок непрожеванного хлеба. Впереди в свете фар прямо посреди дороги, Стоял человек в черном балахоне. Голова его была чуть опущена, так что капюшон скрывал лицо. Машина была еще далеко, столкновение речи не шла. Они просто успевали объехать незнакомца. Но Гена инстинктивно сбросил скорость. — Что за придурок? Откуда он тут взялся? Брат и сестра переглянулись. Человек стоял неподвижно. Гена посигналил. — Уйди с дороги! — Может, рядом авария была? предположила Маша. «Где? Никаких машин поблизости!» Сквозь зубы проговорил Гена. Они все приближались к стоящему, и Маша почувствовала, что вид недвижимой фигуры в черной халамиде и капюшоне наводит на нее ужас. Даже если это просто местный житель, даже если ему холодно, и он, стоя посреди дороги, таким образом просит, чтобы его подвезли, плевать. «Они не остановятся. Нельзя останавливаться!» Маша показалась на брата, который, кажется, чувствовал то же самое, потому что сжал челюсти и приготовился объехать мужчину. Но это не потребовалось. Черная фигура посторонилась, ведя прочь, освобождая машине путь. Автомобиль проехал мимо. Маша и Гена смотрели настоящего на обочине человека, лица которого так и не удалось разглядеть. «Фу ты, черт!» – выругался Гена. «Дурачок деревенский, наверное, нацепил монашеские тряпки и выперся на дорогу». но по голосу его Маша понимала, как сильно тот напуган, и знала, что брат, как и она сама, не считает, что это чокнутый сельский житель. Тут и сел-то никаких нет. «Ты видел, как он шел?» Напряженно спросила Маша. «Как будто не шел, а плыл по воздуху!» «Не говори ерунды! Его ряса ноги скрывает, поэтому так показалось!» «Ага, значит, и Гена заметил». «Дай воды», — попросила она. Брат потянулся за бутылкой, и тут Маша, которая смотрела в его сторону, завопила от ужаса, глядя в боковое окно. Гена выронил бутылку, посмотрел туда же, куда и сестра, и тоже вскрикнул. За стеклом плыло лицо. Белое, бескровное, с глазами обведенными красными кругами, оно больше не было скрыто капюшоном. Незнакомец, который стоял на дороге, которого они оставили позади, непостижимым образом увязался за ними. «Тише, тише, успокойся!» Гена схватил Машу за руку, второй рукой вцепившись в руль. «Окно закрыто, он сюда не проберется!» «Что это за тварь?» Маша плакала, закрыв лицо ладонями, боясь повернуть голову. «Понятия не имею! Маша, послушай меня, все будет хорошо!» Существо в черном по-прежнему маячило за окном. Гена прибавил скорость, но оно не отставало. «Хорошо!» – сквозь зубы проговорил Гена и еще сильнее вдавил педаль газа. Теперь они мчались со скоростью 130 км в час. Ночью, зимой, на незнакомой дороге это было самоубийственно опасно. «Мы разобьемся!» – простонала Маша. Но самое страшное, что преследующая их тварь ничуть не отстала, по-видимому, обладая способностью передвигаться с любой скоростью. Поняв, что оторваться не удастся, а вот вылететь с дороги и врезаться в дерево можно запросто, Гена чуть сбавил скорость. «Что ему нужно?» Маша била дрожь, руки были ледяными, а лицо, наоборот, горело. Гена неожиданно повернул голову вправо и выкрикнул «Отвяжись от нас! Отстань, сволочь! Иди!» Он грубо выругался, хотя почти никогда не матерился. Существо за окном растянуло в охмылки тонкие губы и, точно послушавшись, резко отпрянул от машины. Секунда, и снаружи никого больше не было, только стоящие вдоль трассы деревья проносились мимо. Несколько минут Гена и Маша молчали, не в силах выдавить ни слова. Потом она сказала. Я, «Я больше никогда никуда не поеду ночью и никогда в жизни не разрешу тебе съехать со знакомой дороги. Если ты попробуешь об этом заикнуться, я тебя убью!» «Узнаю, узнаю мою милую, добрую сестричку!» Хрипловато проговорил Гена. Понемногу успокаиваясь, они переводили дыхание, пытаясь осмыслить, что с ними произошло. Может, такое случается, когда долго едешь? Неуверенно сказала Маша. Начинает разное чудиться от перенапряжения. Ага, обоим одно и то же почудилось. Помнишь, как в мультике только гриппом вместе болеют, а с ума поодиночке сходят? Гена нахмурился. Это нечисть какая-то. Они говорят, мата не выносит. Я выругался, тварь отстала. Как отстала, так и догонит. Пробормотала Маша, глядя прямо перед собой. боясь повернуть голову и увидеть белое лицо, плывущее во мраке. «Не догонит!» Облегчение в голосе Гены было таким отчетливым, что Маша сразу поверила. все кончилось, все будет хорошо!» «Вон, указатель впереди! Что написано?» «Архангельская!» Послушно прочитала Маша и улыбнулась. «Считай, приехали!» Архангельская вывернулась из-за ближайшего поворота, и Маша поверила, что неприятности остались позади. Автомобиль ехал по лестнице, вдоль которой стояли одно и двухэтажные строения. кое где тускло горели фонари, окна некоторых домов светились болезненным желтоватым светом, промелькнула вывеска «Магазин 24 часа», рядом находилось кафе бистро надпись «Аптека» испускала призрачно-зеленое сияние, а через несколько метров располагалась парикмахерская фея. Небольшая грозишка, затерянный среди лесов и полей средней полосы. Скорее всего, доживал последние годы. Молодежь, небось, разъехалась кто куда в поисках лучшей доли, а коротающий свой печальный век старики скоро окажутся на погосте, мимо которого, кстати, брат с сестрой тоже проехали. «Кладбище! Чуть ли не в центре!» — покачал головой Гена. «Креативно!» «Не слишком веселое местечко, — подумалось Маше, — но, во всяком случае, находиться здесь намного лучше, чем на ночной дороге, рядом с тем, что на ней обитает. Народу на улицах не было, но это неудивительно, учитывая поздний час. Все сидят по домам в тепле. Пора бы нам найти, где преклонить голову». «Надо где-то переночевать», — сказал Гена. Как это часто бывало, он словно бы подслушал мысли сестры. «Вон там заправка, видишь?» «Даляем бензин и заодно спросим, где тут гостиница или гостевой дом какой-нибудь. А может, прямо у них есть комнаты, чтобы переночевать?» Гена говорил много и возбужденно радовался, что все обошлось, а жизнь снова обрастает приметами нормальности. Магазин, гостиницы, дома и жители, что сидят в них, как улитки в раковинах. Заправка, на которой не было ни людей, ни машин, была ярко освещена. Автомобиль остановился, и Маша поспешно выбралась наружу, услышав, как хлопнула дверь с Гениной стороны. «Спина сейчас отвалится», — сказал он. Маша потопталась на месте, разминая ноги. Какое наслаждение стоять на земле, а не ехать в тесной железной коробке. Они пошли к двери, за которой был маленький магазинчик. Гена открыла ее. На них пахнуло теплом и запахом кофе. Где-то в глубине помещения играла негромкая музыка. Селин Дион пела песню с «Титаника». Колокольчик над входной дверью звякнул, но никто не вышел встретить посетителей. Правда, из подсобки раздался женский голос. «Минуточку, пожалуйста, я сейчас!» Голос показался Маше смутно знакомым, но она не могла вспомнить, напоминает ли он голос кого-то из подружек, коллег или какой-то актрисы. «Давай поесть купим!» Гена окинул голодным взглядом шоколадки, печенье, чипсы и скучавшие на поддонах выпечку булочки, рулеты с маком. Маша согласно кивнула и хотела уже заметить, что у них тут, наверное, карты не принимают, как из подсобного помещения вышла женщина. На ней было серо-синее форменное платье с белым воротничком, каштановые волосы уложены в высокую прическу. «Доброй ночи!» – поздоровалась она. «Поздновато вы путешествуете!» Маша и Гена стояли и смотрели на нее с совершенно одинаковым выражением потрясения на лицах. «В чем дело?» Почему вы так на меня смотрите, молодые люди?» Гена сумел взять себя в руки, откашлялся и проговорил. «Простите, вы просто очень похожи на...» «Тетя Валя?» – выговорила Маша. «Как ты тут оказалась?» Воцарилась тишина. «Простите?» – переспросила женщина. «Как вы сказали?» «Моя сестра имела в виду, что вы очень напоминаете нашу тетю. Мы как раз к ней сейчас едем». Гена обнял Машу за плечи. «Просто одно лицо». Глухо проговорила она. Женщина засмеялась. «Меня «Вечно с кем только не путают. Просто наказание какое-то. А вы слышали теорию о том, что у каждого на планете есть двойник? Видимо, я двойник вашей тетушки». Маша почувствовала, что понемногу успокаивается. Что она в самом деле? Если подумать, эта женщина выглядит моложе тети. Да и прическа другая. Тетя Валя сейчас стрижется очень коротко. Простите, перенервничала в дороге. Смущенно проговорила Маша. Мы хотели бы купить кое-что, заправить машину. А главное узнать, где можно остановиться на ночь. Договорил Гена. С этим никаких проблем. В городе есть небольшая частная гостиница, ее держит муж с женой. Замечательные люди. Сейчас я им позвоню и скажу, что есть желающие разместиться. Кто-то из них придет за вами, чтобы вы не заблудились в темноте. Хотя это совсем рядом, если знать дорогу. В подтверждение своих слов женщина немедленно позвонила в гостиницу. Все в порядке, они сейчас придут, а вы пока скажите мне, что хотите купить, что будешь есть, спросил Гена. То же что и ты, купи на свой вкус, ответила Маша. За дверью послышались шаги, и она обернулась, думая, что это кто-то из хозяев в гостинице. Но в магазин вошел молодой мужчина в комбинезоне. А вот и наш заправщик, весело проговорила продавщица. Маша взглянула на него. И сердце ее пропустило удар. Она прижала руки к рту, чтобы сдержать рвущийся наружу крик. «Это что, шутка какая-то?» Слабым голосом спросил Гена, хотя увиденное могло быть чем угодно, только не шуткой. Ночным кошмаром, галлюцинацией, порождением больного мозга. Но пошутить так никто не мог. Человек, что стоял перед ними уже несколько лет, покоился в могиле за 600 километров отсюда. Маша сама сложила его руки крест-накрест на груди и в последний раз поцеловала холодные губы. Теперь эти руки упирались в бока, а губы улыбались. Перед ними был Марат, Машин покойный муж. «Это что, тоже двойник?» Она сама удивилась спокойствию своего голоса. Гена прижал сестру к себе в извечной попытке уберечь, защитить. Мужчины и женщины переглянулись и засмеялись, словно Маша выдала удачную остроту. «Что здесь происходит?» Беспомощно проговорил Гена, а в магазин между тем вошли новые посетители. Почти уже не удивившись, Маша узнала родителей. «А вот и владельцы гостиницы!» — возвестила продавщица. «Устроитесь с комфортом, уверяю вас!» «Мы очень рады, что вы приехали», — сказала мама. «Вам у нас понравится!» вторил ей отец. Гена и Маша взялись за руки, будто снова стали детьми. «Идем отсюда, быстро!» Он потянул сестру к двери. Никто не попытался задержать их. Мертвые родственники смотрели им вслед. Улыбки на знакомых лицах были не то сочувственными, не то злорадными. Спустившись с крыльца, Маша с Геной хотели бежать к машине, но тут увидели, что все кругом изменилось. Не было ни улицы, ни зданий на другой ее стороне, ни асфальта, ни заправочных колонок, да и машина пропала. Они стояли среди могил, их окружали кресты и надгробия. Архангельская. Город мертвых, а не живых. Это кладбище. Раздался за их спинами голос покойного Машиного мужа. Брат с сестрой обернулись. Здание магазина, призрачный островок былого мира, пока еще оставалось прежним. Свет лился из больших окон, и в этом свете отчетливо видны были надписи на могильных камнях. Маша увидела памятник Марата, кресты на могилах родителей, а совсем рядом тетя Валя, выдохнул Гена. Боже мой, как же так? Сегодня уже третий день, племяннички, опоздали вы. — проговорила тетя Валя. — Но ничего страшного. Это вы ко мне к живой опоздали. А теперь вместе будем. Маша затравленно поглядела на тетку. — Мы живы! — выкрикнул Гена. Тетя Валя и мама переглянулись, а отец сказал. — Вы ведь его видели? Маша сразу поняла, о ком он, но Гена не был готов так быстро сдаться. «Кого? Нам все это просто кажется! Мы, наверное, спим!» «Не буду говорить о вечном сне. Это слишком банально», — отозвался Марат. «Но ты и вправду заснул за рулем. Машина догорает на обочине. Вокруг суетятся пожарные. Приехала полиция и скорая. Водители и пассажирку кое-как вытащили. Извини, дружище, но твой обгоревший труп пришлось доставать по частям. Иначе никак». Гена прижал ладони к ушам и закричал. Маша, прикусив губу, смотрела на мертвецов, стоявших внутри магазина. «Он уже приходил за вами и скоро придет снова. Я слышу его поступь», — сказала мама. Никому еще не удавалось убежать от проводника. Гена и Маша прижались друг к другу, все еще отказываясь верить. «Нужно смириться», — сказал Марат, улыбаясь жене. Тогда переход будет легче. Отец вскинул руку, указывая на что-то. Он идет. Через кладбище в их сторону двигалась знакомая высокая фигура. Черный балахон, капюшон, скрывающий бледное лицо. — Пора! — сказала тетя Валя и погасила свет. Архангельская погрузилась в темноту.